Глава третья. Делаю еще один шаг вперед, приглядываясь к освещенному проему по правой стороне. Это явно вход в комнату. А вместе с тем – идеальное место для засады. Отвлекшись, слишком поздно замечаю слабое свечение впереди и слева, которое быстро превращается в искру, летящую прямо на меня. Пытаюсь шагнуть назад, избежав контакта с непонятным снарядом – но не успеваю. Искра бьет в грудь. Впечатление, как от разряда электрошока. Сбивает с ног, и я валюсь на пол, привалившись к стене. Вижу, как из темноты ко мне приближается невысокая что-то бубнящая фигура. «Зря ты за нами пошел, студентик. Теперь ты умрешь, и все пойдет в дело. У нас хватит времени». «Перекачаем твою кровь, подпилим органы, будешь почти такой же, как и раньше, только наш, ничтожная ты насекомая!» Приблизившись, останавливается рядом. В говорящем не больше метра роста. На просвет видна тощая фигура с тонкими руками. Пытаюсь пошевелить пальцами, но тело меня не слушается». Неизвестный, продолжая говорить, наклоняется ко мне. «Сначала немного твоей крови, студентик. Не бойся, от этого ты не умрёшь. Смерть придёт чуть позже». Чуть шипящий голос, произносящий слова с легким напевом, заставляет внутренности сжаться в комок. «Этот мелкий ублюдок меня и правда прикончит. Кто он вообще такой?» «Куда делся Ахерс?» В полутьме сверкает лезвие, и я чувствую, как боль обжигает руку. Спустя мгновение неизвестный выпрямляется и протягивает руку в темноту. «Отнеси эту брату! Пусть закончит ритуал!» Из темноты показывается пара красных глаз, и я слышу тяжелое дыхание. «Пес? Здесь?» Животное захватывает оружие в пасть и бежит к тому самому проему, откуда льется легкий свет. Успеваю разглядеть мощную фигуру с крупными лапами. Такой, при желании, запросто может меня разорвать. Из темноты показывается еще одна пара таких же по цвету глаз. Их еще и двое! Мелкая тварь снова начинает что-то бубнить, а я внезапно понимаю, что пальцы правой руки, которые касаются рукояти револьвера, Внезапно начинают слушаться. Пока не очень хорошо, но все-таки. Пытаясь выиграть время, перебиваю бубнящего уродца. «Кто вы такие? Зачем вам моя кровь?» Карлик на мгновение замирает, потом удивленно выдает. «Почему ты можешь говорить?» В голове сама собой формируется короткая матерная тирада. «Вот же я идиот! Выиграл, называется время!» смещаю правую руку и, обхватив пальцами рукоять Эрстона, взвожу курок. Маленькая фигурка сразу подается назад, а вот красные глаза наоборот приближаются. Повернув руку так, чтобы ориентировочно попасть в тело пса, жму на спусковой крючок. Грохот выстрела оказывается до больного громким в замкнутом пространстве. К нему присоединяется дикий скулеж раненого противника. С трудом поднимаю руку. Взводя курок, и стреляю еще раз, целясь по красным уголькам глаз, горящим в темноте. Разворачиваюсь в сторону проема и вижу, что болтавший со мной невысокий уродец стремительно удаляется в его сторону. Снова взвожу курок, прицеливаясь. Руки с каждой секундой слушаются все лучше. Грохочет выстрел, и противник, кем бы он ни был, получает пулю в спину, летя на пол. Пытаюсь подняться на ноги, когда вижу, как в коридор выскакивает второй пес со скаленной пастью. Сразу же выпускаю пулю, но на этот раз промахиваюсь. Она уходит дальше по коридору, с визгом ударившись об стену. Тварь приближается ко мне молниеносно. Я едва успеваю заново взвести курок. Стреляю перед тем, как он прыгает. Судя по отсутствию громких воплей, серьёзной раны не наношу. но все-таки цепляю собаку так, что она промахивается. Бьется в меня мордой, опрокидывая на пол, но вот с зубами вцепиться не успевает. Пальцы сами взводят курок заново и жмут на спусковой крючок, но револьвер, упертый в брюхо псу, только щелкает. Бойкомплект исчерпан. Левой рукой ударяю животное в грудь, отталкивая назад, и вижу, как рядом мелькает чья-то фигура. В следующую секунду слышится чавкающий звук, и рычание сменяется с кулежем, который затихает после повторного звука стали, входящей в плоть. Неизвестный Спаситель отталкивает труп пса в сторону, а я тянусь к своему ремню, доставая из кубры в Венингтон. Боковым зрением замечаю выскочившую из проема маленькую фигурку, которая пытается унестись прочь в противоположном от нас направлении и, вскинув револьвер, Выпускаю три пули. Судя по звуку упавшего на пол тела, попадаю. Руки отошли, а мой армейский револьвер самовзводный, что позволяет держать куда более высокий темп огня. Опираясь об стену, поднимаюсь на ноги и поворачиваюсь к своему спасителю. Тот неподвижно стоит на месте, судя по жестам, потирая одной рукой уши. Не прерывая занятия, спрашивает. «Ты как, цел?» Меня буквально раздирают на части вопросы, но я пытаюсь собраться с мыслями, машинально кивая ему, после чего, вспомнив о темноте, подтверждаю словами. "Цел, спасибо за помощь, без тебя меня бы тут порвали на части». Держа револьвер наготове, шагаю к освещенному проходу. На ходу, бросив взгляд назад, с удивлением понимаю, что мой нежданный помощник... Тот самый Верзила со шрамом на щеке, который ехал со мной в кабине. На плече держит немалых размеров окровавленный топор. Откуда он его, в вашу мать, взял? Не с собой же приволок в вхёнец? Добравшись до входа, заглядываю внутрь и обнаруживаю комнату, заставленную полками, которые завалены разнообразной ерундой. Какие-то лампы, непонятные конструкции, ювелирные украшения, сундуки, чашки. Такое ощущение, что здесь была кладовка, куда очень долго складывали разнообразный хлам. За спиной гудит парень с топором. «Вроде всех положили. Я пойду обратно спать тогда». Развернувшись на секунду, останавливается и потом снова поворачивается ко мне. «Да, матушка говорила про манера. Был рад помочь. Меня Джоэл зовут, если что». Я молча смотрю на протянутую руку и, переложив револьвер в левую, пожимаю ее. Орсон Вайрё. Рад знакомству и благодарю за помощь». Тот чуть смущается. «Чего уж тот? Услышал, как ты шумишь? Подумал, неладное что-то? Ну и пошел с добряком следить за тобой. Хорошо, что ничего серьезного не было. Только пара щенков этих да карлики. Ты зави, если что!» Глядя на скрывающуюся в темноте фигуру, пытаюсь собрать в единое целое мой только что разорванный мозг. Отчасти, справившись с этой задачей, вспоминаю про жетон и бегом отправляюсь ко второму карлику, который пытался сбежать. Схватив труп за ноги, волоку в помещение, чтобы осмотреть при свете. Перевернув, обнаруживаю, что он сжимает в руках небольшую шкатулку. А на шее болтаются сразу два жетона, один из которых, видимо, принадлежит мне. Мой отличить достаточно легко — За время праздного ничего не делания в комнате я успел хорошо рассмотреть все борозды на этом куске металла. Вспомнив, что на мне нет штанов, цепляю его на шею. И тут же слышу стон со стороны пола. Непонятное тощее существо с серой кожей и большими глазами на треугольном лице до сих пор живо и смотрит на меня. Направляю револьвер на его голову. «Что вы тут делали? Зачем выманили меня?» Тот молчит, пытаясь оглядеться по сторонам. Я же продолжаю. Хотели убить принца империи? Кто вас послал? Регент? Тут на сером лице отображается искреннее удивление. «Принца? Мы просто хотели открыть шкатулку. Нужен был жетон и кровь студента». С усмешкой кивая ему. «Ага, а еще земля плоская. Тот совсем выторащивает на меня свои громадные глаза». «Что?» Раздраженно махнув головой, наклоняюсь и, уперев ствол револьвера ему в щеку, стягиваю с шеи второй жетон, следом подбирая шкатулку. Когда сжимаю все в левой руке, существо начинает верещать. «Стой! Я же тоже студент! Если это сработает...» Договорить не успевает. По телу пробегает конвульсия, и карлик замирает. а я с удивлением чувствую, как шкатулка в моей руке рассыпается на части, исчезая. Подняв ладонь, на которой остался только жетон, задумчиво смотрю на него. Не то, чтобы меня сейчас что-то могло удивить, но где-то на заднем фоне есть вопрос. Что именно я сейчас сделал? И куда пропала шкатулка? На ладони даже пыли не осталось». Такое ощущение, что та просто растворилась в воздухе. Спустя мгновение отшатываюсь назад от облачка парящего в воздухе. Все бы ничего, но у него человеческое лицо, а само оно постепенно принимает облик фигуры. На меня пялится какой-то старикан в возрасте. Этот сгусток тумана делает оборот вокруг себя на 360 градусов и, вернувшись в прежнюю позицию, восхищенным голосом выдает. Идеально, обычный студент недоумок, никаких ошейников. Слава болотным гхолтам! Я свободен! Делаю еще шаг назад, беря облако на прицел Виннингтона, и он снова начинает говорить: Ты думаешь, меня можно убить полей? Каких же идиотов нынче берут студенты, не то что в мое время! Снова крутится вокруг своей оси и с воплем. «Как же я соскучился по виду женской платья!» Исчезает в стене справа от меня. Выдохнув, оглядываюсь вокруг и, найдя стул, опускаюсь на него. В голове вяло проскальзывает мысль, что стоило бы поднять второй револьвер и перезарядить его, но разуму требуется немного отдыха. Так меня и находят служащие, сидящим на стуле с револьвером в одной руке, и жетоном Ахерса в другом. В первую секунду мы берем друг друга на прицел. Я поднимаю Венингтон, они вскидывают короткоствольные винтовки странного вида. Но почти сразу же опускают их. Чуть подумав, руку с оружием опускаю и я. А потом появляется руководство. Очень много разгневанного ночным переполохом начальства всех мастей. С собой приводит и Джоэла, не понимающий озирающегося по странам. Как ни странно, допрос начинают именно с него. Сонный мужчина в мантии, представившийся дознавателем, принимается задавать вопросы. «Как вы здесь оказались?» Услышал шум и подумал, что происходит что-то плохое. Потому и вышел из комнаты. Дознаватель бросает заинтересованный взгляд на топор. «Оружие откуда взяли?» Здоровяк чуть смущается и любовно поглаживает рукоять. «Вашей бумаге написано было, что студентам лучше пребывать вооруженными. Вот я и прихватил добряка». Добрика, значит, топор. Зачем он вам в хёнице?» «Ну как, рубить всяких тварей в коридорах?» Мужик в мантии косится в сторону выхода и на мгновение замолкает. «Тут ему крыть нечем». Потом продолжает. «Хорошо». «Но как вы успели надеть штаны, рубаху, вооружиться и успеть проследовать за господином Вайрё?» «Так я сплю в одежде, а топор всегда под рукой. Его схватить — дело нехитрое!» «По какой причине изволите почивать в одежде?» «Что?» «Я спрашиваю, для чего вы спите в одежде? На случай нападения?» Тут здоровяк смущается, помявшись, отвечает, пытаясь понизить тембр голоса. «Мне перед отъездом матушка сказала, «остерегайся тамошних девок, Джоэли. Им только дай повод запрыгнуть в койку. Как юркнут к тебе под одеяло, так потом не выгонишь. А ты, парень видный, желающий быть много». Закончив, делает короткую паузу, после которой объясняет. «Вот потому и сплю я одетом, чтобы, если что, успеть ее спихнуть. Бить-то девок нельзя, а оттолкнуть из постели еще куда ни шло». Дознаватель стоит с ошарашенным видом, переводя взгляд то на парня, то на блокнот в своей руке. Видно думает, в какой форме стоит записать эти показания. Со стороны входа раздается смутно знакомый сухой голос. «За каким горным козлом меня подняли среди ночи? Зачем? Что у вас случилось?» Через секунду вижу приближающегося тескана, который тоже замечает меня сидящего на стуле. С озадаченным видом останавливается, разглядывая пропаханное когтями плечо и револьвер в правой руке. Дознаватель же уже поворачивается к старику. «Проникновение в хёнец, господин профессор». Лицо преподавателя моментально меняется. С новым выражением оглядывает тело, лежащее на полу. «Вот оно что! А я был подумал, что кто-то из старшекурсников успел вернуться». Спустя секунду уже склоняется на телом карлика, что-то шепча. Скоро к нему присоединяется еще пара человек, которые стаскивают в комнату трупы обоих псов и второго уродца. В коридоре кто-то запускает в работу светильники, и все пространство вокруг заливает свет. Со стороны троицы, которая уже принялась пластовать трупы прямо на полу, доносятся странные слова Имера, «Искажение пространства», «Неконы», руны на костях. Из всего этого понимаю только фразу про искажение пространства. Впрочем, скоро становится не до этого. Дознаватель, закончивший с Жойлом, принимается за меня. Выдаю ему версию, которую заранее подготовил в голове. Мол, услышал, как хлопнула дверь, и беспокоился за товарища по учебе, двинулся за ним, стараясь нагнать. Шел на шум, Потом был атакован неизвестными тварями, которые пытались взять у меня кровь для какого-то ритуала, угрожая превратить в подчиненное их воле существо. На этом моменте мужчина, насторожившись, уточняет. «Какой именно ритуал? Они упоминали название или специфику?» Отрицательно покачиваю головой. «Нет, только пробовали забрать у меня кровь и что-то говорили про органы». «Хорошо». «Так вы говорите, самостоятельно подстрелили двоих неконов, а потом вам на помощь пришел студент Джоэл». На секунду мозг подвисает, и я автоматически уточняю. «Неконов?» На лице дознавателя весьма четко отображается мнение о моих умственных способностях, и он объясняет. «Искусственно созданные магические существа. Могут использоваться по отдельности, а могут быть частями чего-то более крупного». если создаются в связке с химерологом. Например, проскользнуть под видом студента в наш университет. Тескан, видимо, слышавший последние фразы, поворачивает к нам голову. «Да не забивай ты себе голову, Йорс! Это тот бастард-булочник, о котором я говорил. Ни хрена не знает!» Появляется желание ответить что-то едкое, но мозг уже слишком перегружен и устал для умственной работы. А вот Йорс внезапно вступается, негромко бросает фразу. «Однако именно он со вторым парнем убили четверых Никонов, проникших в Хионец, Тескан. Как по мне, это заслуживает капли уважения». Старик только что-то бурчит в ответ, сделав вид, что погрузился в изучение внутренности трупа. Дознаватель же снова переключается на меня. «Последний вопрос». «Зачем вы сняли жетон с шеи убитого Никона?» Глядя на него, озвучиваю единственную правдоподобную версию, которая приходит в голову. «Я не знал, что эти четыре существа и есть Ахерс. Думал, они убили его, забрав жетон. Вот машинальный забрал его». Рядом с телом карлика, умершим последним, выпрямляется Тескан. С сомнением смотрит на меня, спрашивает, показывая на тело. «Вот этот!» «Он был мертв, когда вы его тащили в комнату. Зачем вы вообще его сюда приволокли?» Нахожу в себе силы слегка пожать плечами. Он загнулся уже здесь, а тело я переместил, чтобы посмотреть на то, как выглядят злобные сучи-карлики, которые меня чуть не убили. Старик примирительно кивает. «Желание вроде понятное, но я все-таки уточню, как именно он умер». «По телу вдруг прошли судороги, и все, отдал концы». Преподаватель какое-то время молчит, задумчиво смотря на меня. Потом снова склоняет голову. «Хорошо. Когда вы снимали с его тела жетон, у него было что-то еще в руках? Какие-то еще предметы?» «А он ведь знает о шкатулке и подозревает, что ее вскрыл я сам». Возможно, уже предполагает, что пошел я за Ахерсом не из чувства товарищеского долга или интереса, а потому что украли мой жетон. Как вариант, можно сейчас все это выложить. Только вот как знать, какое наказание предусмотрено за временную утерю жетона и случайное открытие шкатулки с неведомым призраком внутри или каким-то его местным аналогом? Поэтому в ответ покачиваю головой. «Ничего не было, профессор, только жетон на шее». Тот раздраженно взмахивает рукой. «Я у тебя пока не преподаю, Уорнос. До моего курса еще надо добраться живым и в здравом уме, что тебе может и не грозить». Еще раз взглянув на труп, выдает короткое ругательство на непонятном языке и опускается рядом с ним, что-то бормоча под нос. Дознаватель, убедившись, что тесканно исчерпались вопросы, снова вступает в дело. «На этом все, господа. Вы можете отправиться в свои комнаты и отдыхать. Только позвольте осмотреть вас нашему доктору. И прошу вас никому не говорить о том, что в университет проникли неконы. Если кто-то будет интересоваться, ссылайтесь на то, что один из студентов погиб из-за личного конфликта». Кивнув ему, отправляюсь к выходу. Поняв, что Джоэл все еще стоит на месте, оглядываясь по сторонам, Приглашающий машу ему рукой, и парень топает за мной. В коридоре нас встречает обещанный доктор, добродушный сонный толстячок, который смазывает мои раны какой-то мазью и пару минут вводит куском светящегося плоского камня вдоль наших тел. Закончив, вносит вердикт «мы оба полностью здоровы и можем идти спать». Поднимаю с пола Эрстон и свой пояс, отправляясь следом за служащим, который должен довести нас до крыла с комнатами.